Глава 8. Что скрыто за простым? Покинув весёлого Сэма, я отправляюсь в яму. Здесь есть и специальная секция для физических тренировок. На моё удивление, тут Тёрнов уже тягает от груди 150 кг и кряхтит, как старушка с подлобной поясницы. У-у. У-у. У-у. У-у. Дзынь. Кладёт штангу на скамью для жима. Встаёт, делает растяжку, замечает меня. Здорово, сухо приветствует. Решил бодрянец. Я как раз закончил. Собирался с тобой на встречу. Киваю, начинаю разминаться. Разминка перед силовыми упражнениями очень важна, иначе можно что-нибудь себе испортить. Вот будет весело перед соревнованиями потянуть себе мышцу. Спрашиваю, как обстановка в школе? Зашибись. подходит ближе, наблюдает за каждым моим движением. Ариста злобились, велики осмелели. Через день кто-нибудь кому-нибудь в рожу бьёт или вообще убивает. Такого дерьма раньше не было. А ты чего так вырядился, а? Ты так нервничаешь, что ты валет. А тебе речи похож на них. И вообще, как бы на треньку в пиджаках не ходит, в подмышках порвётся. Беру гантелью на 15 кг, сажусь на лавку. Эх, не надервивши Ты хоть и подкачался, но всё равно выглядишь как. Начинаю быстро выполнять первые разминочные упражнения, отсчитываю первый подход. Дрыщ. Заканчиваю Тернов, приоткрываю рот. Охереть. Не отвечаю, улыбаюсь. Тернов выходит из задумчивого ступора. Слухай, я, конечно, не ступых, надеюсь. Но меня затерахали силочи долбеть, как и мне нравится, что ты теперь valet. Бунтуют. Побунтуют и перестанут. Это ты так считаешь? Ага, считаю. История, Вадим, учил. Титулы и статусы должности всегда найдутся простаки, которые не выносят такие превосходство над собой. Особенно если исторически сложилось, что все короли и императоры притесняли обычных людей. Они возмущаются, говорят: "Ну вот ещё один урод". Но дальше разговоров не заходит. Все ждут, что преемет новый король. И вот если он ошибётся, тогда да, это опасно. Народ может и разозлиться. Но если король и станет кардинально отличаться от своих предшественников, и вместо того, чтобы отнять, что-то даст, тогда мышление людей изменится на противоположное. Ничего страшного, что меня пока что не любят. Это предсказуемый исход. Так, пострахуй-ка меня. Откладываю гантели, иду к скамье для жима. Накладываю на 20-килограммовый гриф блины с весами. 25 кг с одной стороны, с другой. 70. Одобрительно качаен головой Тёрнов. Нормуль. Ты говорила, что можешь сотню. Так и зал что гонишь. Добавляю до сотни. Что, серьёзно не гнал? 150. Тёрнов ржёт. Ну-ну. Слушай, бро, ну ты вроде как круче варёного яйца, но глянь на меня, а? Ух! Напрягает бугру мышцы. Это себе. Это физически нереально. 200. О'кей. Перестаёт улыбаться. Слух, давай я листочку перекуплю схожу, но ну, ты медиков позову. Вижу, что ты слегка епнулся головой. Пострахой говорю. Ложусь, хватаюсь за гриф. Тебя одни страховать надо, ещё до мужика позвать тебя спасать. Тёрнов встаёт сзади, придерживает гриф, напрягаясь всем телом. Рывок. Поднимаю штангу, держу над собой. Затылком чувствую, как глаза Тёрнова выталкиваются из глазниц от удивления. 1, 2, 3. На седьмой раз становится тяжело, и именно поэтому я делаю ещё 5 раз. Тёрновей правда приходится меня поддержать на последнем выжимании штанги. Сажусь, выравниваю дыхание. С ироничной улыбкой смотрю на Тёрнова. Он проверяет блины. Походу, настоящие. И ты с ума не пользовался. Охренеть. Ты прикалываешься, что ли? 200 мать твою кило. Мастера спорта столько тягают. Значит, я мастер спорта. Тёрнов смотрит на меня немигающими глазами. Ты на какой ласточки сидишь? На второй. На второй и не блеёшь? Нет, но ну мутит серьёзно. Мутит? Тебя только мучится во второй ласточке. Ты тренируешься по высшей программе селачей? Да До не, дошли всего пару человек, в том числе наш бывший глава, которого ты, ну, <coughs> того. Вообще, я уже думаю попробовать первое. Тернов нервно усмехается. Э, ну-ну. С ней не проблеваться сможет только мастер спорта по неблеванию. И то в обнимку с талочком на всякий случай. Мне как-то ден по ушам надавал, сломал 13 костей и отбил почки. дыдор гнуйный. Но потом хоть ласточкой угостил. Первый. Так я думал, что в болеоте захлебнусь. Как мыть твою кеба? Хм. И как бы ему объяснить? Сила воли и сосредоточенности, богатый опыт дегустации ядов и ощущения от них, техника приглушения боли разной степени убийственности и многие другие прелести становления одним из сильнейших в Аргоне. Как ты ли извраждён Аугения с лучшими тренировками Хромашеилы. И что, я стану той, что ли, не справлюсь? Ах, да, и ещё у меня очень редкое направление мудрости, позволяющее с большой скоростью познавать всё новое. Пальцы себе в уши засовывая, легче становится, коротко отвечаю я. Э-э, <сосы> тёрнув неуверенно свой палец себе в уши. Так? Не отвечаю. Моя улыбка становится шире. Да ты стебешь мне. Время 9:13. После тренировок Тёрнов идёт на занятия, а я, злостный прогульщик, договорюсь с пухляшом преподавателем, оплачу прогул и себе, и Кевину, который сейчас задумчиво меня сопровождает по коридорам второго этажа. Супер, аристократам даже не нужно выдумывать причины прогула. Не хочешь приходить? Не приходи. Относиться с пониманием мы и должными почтениями. Кстати, по всем признакам я могу подать заявление о повышении меня на этаж выше, может даже до третьего, но пока мне этого не надо. Разгуливаю по школе, навострив уши локатор. Рано или поздно я услышу что-нибудь интересное, но сейчас мне не везёт. И где вообще вся элита из закрытого ложа? В жилом крыле их точно не было. По коридорам вот и разгуливаю и тоже не слышу ничего особенного. Конечно, много левого шума, типа голдежа учеников. Но мне это не мешает. На телефон приходит пуш-уведомление списания с меня 750 очков влияния за уничтожение собственности школы. Сколько? Больше сотни тысяч рублей за дверь. Она что, позалучена была? Кстати, как и ожидалось, Филе жалобы не подали, хотя имели полное право. Пока я гулял один из стражей, тот самый с бутылкой, подобратидушевный рассказал мне, что Филы вообще не хотели им ничего рассказывать. Поэтому на меня записали штраф только на основании видеозаписи с камер наблюдения. Несколько не сомневался. Такие, как они, шума лишнего не любят и стараются держаться в тени. Опасаюсь ли я их враждебности? Вовсе нет. Во-первых, я угрожал им косвенно, не сказал, что они мерзавцы, а просто, мол, вот такое случилось, какой-то мерзавец плохо сделал, поэтому его не сдобровать. Во-вторых, угрозы и шантаж давно стали нормой в этом мире. Если бы за каждое лишнее слово отрывали головы, то договариваться было бы неским. Перевожу взгляд на Кевина. Он погрузился в себя, теребит бычок кольцо у носа. Я всё ждал, когда он заговорит первым, но, видимо, Парина научился от меня, что преимущество у того, кто больше слушает, чем болтает. Спрашиваю: Тебя что-то не устраивает? Говори прямо. Да не. Говори. Кевин резко останавливается, осматривается в поисках камеры, понижает голос. Происходит что-то странное. Всё вокруг. Блин, да, знаю, глупость. Нет, продолжай. Кевин подходит ближе, чуть дени на ухо шепчет. У тебя бывает чувство, что вокруг всё не настоящее, как в матрице? Вот у меня так. Чувствую себя куском непонимающего дерьма. Вокруг что-то постоянно происходит. В мерии, в школе. Все чудеса совпадений складываются в одну большую и непонятную историю. Слушай, Киба, расскажи мне хоть что-нибудь, или очкнусь. Не знаю почему, но я считаю, что ты знаешь намного больше, чем говоришь нам. Я-то думал, он будет втирать мне о делах клуба, о последствиях моего решения присоединиться к альтам и тому подобное. Или хотя бы расскажет, что происходило в моё отсутствие. Но нет. Внимательно смотрю на Кевина. Что-то в нём изменилось. А у тебя голова не болит? Я есть немного последние 3 дня. И эти последние 3 дня ты чувствуешь себя в матрице? Ну, типа, к чему-то клонишь. Думаю, ты пробуждаешься. Кевин мигает пару раз. Да не, я уже не надеюсь. Ты чего? Вольтов я узнал, как пробуждаются неодарённые с ума разума. Поздравляю, Кевин, возможно, твой день настал. Вам стоит пообщаться с Анетой. Поделите шизоид друг с дружкой. Она тоже пробуждается, и у неё все шансы получить направление разума. Она к этому генетически предрасположена. Неодарённые умом разума всегда чувствуют странность происходящего перед пробуждением. Их мозг перестраивается. Они начинают подмечать мелочи, анализировать, видеть мир иначе. Это как рождение ребёнка. Говорят, что младенцы как кошки. С первых дней жизни пребывают в нескольких мирах одновременно. в том числе и в прошлых своих жизнях. Я прекрасно помню, как меня колбасило при пробуждении. Наркамианята ещё. А Кевин всегда был умным, поэтому я не удивлён. Хм, а что если? Не, это ещё рано. Кевином Мион, но не опытно. Я не могу его вплетать в свои дела, но могу заинтересовать. Спрашивая. Ты веришь в богов, Кевин? Не понял. В Иисуса, Аллаха, Будду, Шиву? Не совсем. Я говорю про богов, которых можно увидеть, почувствовать и услышать, почти материальных, но за пределами понимания наших ощущений. Да не особо. Фигня какая-то философская. А ты что, веришь? Почему спрашиваешь? Да просто так. Представь, если бы в мире матрицы был настоящий бог. Стало бы что-нибудь понятнее? Пауза. Не, стало бы только хуже. вылыбаюсь, ничего больше не говорю, иду дальше. Кевин какое-то время стоит на месте, и окликает меня, подбегает, хватает обеими руками за плечи, фанатично смотрит в глаза, шепчет: "Киба, ты что? Бог?" В глазах ужас. Сдержаться не получается. Я смеюсь, так как давно не смеялся. Время 12:00. Начинается соревнование, турнир, игры закулисные интриги. Я нахожусь в самом центре ямы, на площадке для боёв. Вокруг высится трибуны, забитые до предела. Оттуда гудят, орут, улюлюкают, вижу корреспондентов с камерами. Закрытое ложе всё ещё недосягаемо. Кто там и зачем, я не знаю. Пытаюсь услышать хоть что-то, но, похоже, стенки ложа укреплены сумей так, что это просто невозможно. Поединки будут проходить поочерёдно, и только по боевым направлениям суммы. В актовом зале сейчас умники считают цифры и показывают крутизну в суме поддержки. И там же присутствуют свои представители. Вельтешафт выступает первыми, так как они главенствующий клан. Бои проходят по возрастанию суммы. Сначала представители бьются с претендентами суммы до 10, потом до 20 и 30 соответственно. Так что соревнование открываю я. Я первый представитель, защищающий, так сказать, честь Вольтов. За полчаса перед соревнованием мне позвонила дама, представилась секретарём какого-то важного хера и сообщила, что проигрыши неприемлемы. В идеале никто не должен быть допущен в клан. Но ну и парочка намеков, что если я подведу Вольтов, то мне будет плохо. Боюсь, боюсь. Громкоговоритель объявляет. Внимание! Сержье Рус Константин Киба сегодня проведёт пять боёв подряд. Победившие его претенденты имеют официальное право на вступление в клан Вильтешафт. Бои проводятся в соответствии с объёмами сумы претендентов, зарегистрированных на сегодняшний день. Трибуны ревёт экстазом, весёлуха, развлекуха. Многие тут понятия не имеют, что на самом деле происходит. Кто-то распевает Киба right now, кто-то просто выкрикивает моё имя. Кучка девочек в углове с Яры задирают майки и показывают свои весьма неплохие груди. К ним тут же подходят стражи и выводят из зала. Так же поступают и с особо громкими поклонниками и ненавистниками. Одного с плакатом "Киба аджигай" вообще выводят за шкирку, оказалось бы, что такого-то. Вижу, как сам Блэк потихом отбирает плакат у Белика с написанным: "Косте, покажи им свой титановый тризвезды" и прячет его. Так и написано со звёздочками. Узнаю стиль Сэма. И это сын консула Новусов. Хорошо хоть додумался личный мне размахивать, а Белику вручил. Самого подставил, но сам же спасать стражи. Хм. Вижу Джонов. Их больше, чем обычно, раз в 3. И с ними несколько взрослых ниндзя без масок, лет под 40. Эх, узнать бы как Тамакана, но ещё рано. Её ход ещё не наступил. Надеюсь, она не сделает глупости. Среди вольтов замечаю Патрика и Юлиана, сверляющих меня взглядом ненависти. О, смотри-ка, выжил. Подоспела, значит, к нему помощь. Вытащили из лёгких и народные тела. Судя по его скрюченному состоянию и зеленоватому цвету лица, он сейчас под ласточкой после операции. Мозг пробивается лёгким разрядом, ощущение чего-то неправильного. Соревнование, школа, пазлы, война, боги. Я что-то упустил, что-то важное. Или во мне просыпается паранойя. Так, а что если за закрытой ложей никого нет? Может, я не слышу ничего не просто так? Что если оно лишь для вида, для прессы, а на самом деле все могущественные люди занимаются настоящими делами, пока я играюсь в эти игры? Но самое печальное, что участие в соревнованиях защищает меня от Георгия Александровича. достаточно проиграть или выйти из соревнований, как меня сразу же прижгут, и титул не спасёт. Нужно как-то проверить, что за этой ложью, узнать, что происходит. Внимание, объявляются основные правила боевых соревнований. С полным перечнем вы можете ознакомиться на стенде и на официальном сайте. Первое запрещено убивать. Второе бой продолжается до тех пор, пока один из участников не сдастся. Третье, Область боевой зоны отмечена красной границей. Тот, кто пересечёт границу, считается проигравшим. Четвёртое. Разрешено использовать все доступные средства боя, кроме усиливающих и поддерживающих зелий. Правило не касается зелий, изготовленных участниками боя. Пятое. Бой ограничен 5 минутами. Если за это время претендент не справился, то он считается проигравшим. Шестое. Запрещено пользоваться направлениями суммы, официально не считающимися боевыми. Первый претендент. Все болот гнушко. Единиц суммы две. Направленность одна. Предметная сумма жидкость. Отдвление макроконтроль. Вот это поворот. Хорошее начало. Сева собственной персоной. Трибуны в замешательстве. У него не совсем боевое направление. Сева обычный зеливар. Микроконтроллер жидкости позволяет работать только с жидкими ингредиентами. Как директор он рвать и метать галонами воды не может, грубо говоря, сева вооружённой голкой, а директор мечом. Полезно и то, и другое, но в разных делах. Из громкоговорителя звучат пояснения. Всеволод Гнушко, претендент с наименьшим объёмом сумы из всех. Он использует делес собственного изготовления, усиливающее его личные боевые качества. Экзаминационный совет одобрил его участие в боевом направлении. В яму выходит оно. Сева изменился до неузнаваемости. Потрёпанный с мешками под глазами, дёрганная улыбка, косые взгляды. Одежда чистая, но мятая, выглядит ещё хуже, чем обычно. Привет. Не гляди мне в глаза, здоровается он. Ты меня ещё не забыла? Это я, Сева, твой друг. Пожимая плечами, Честно, начал забывать. Всё ждал тебя, ждал, но ты был занят своими делами. Кстати, тебе никто не говорил, что звонить чужим жёнам и втирать им про судьбы не очень культурно. Но ведь от судьбы не уйдёшь. Ну ещё возмущается Сева. Вот и ты сегодня не уйдёшь. Ты же не уйдёшь? Останешься со мной. Помнишь, как ты оставил меня в особняке, сказал, что ключ у него в животе. Я проверил. Там, там Воняет и мерзко, грязно, противно. Да, да. Сева, ты мужчина или тряпка? Чем это отличается от свежевания барана? Да ничем. Я дал тебе шанс спасти себя, и не только физически. Дал шанс стать мужчиной. Но посмотри на себя. Кивает на его растрёпанную причёску, побитый, сломленный. Что с тобой случилось? Сева кивает, как умоляонный. Да, да, да, да, да, ты прав, прав, прав. Я немного что-то не в себе. Я тут пробудился, здорово, да? Помнишь, как мы мечтали с тобой об этом? Но потом ты меня бросил, а меня все лочи пытались из-за тебя. Я вообще не понял за что, но ладно. Главное, что я из этого пробудился. Я теперь зелье, знаешь, как варю, крото варю. Меня хвалят. Правда, ругают, что я все свои изобретения пробую, ну, на вкус, глотаю, понимаешь? Не всегда хорошее получается зелье, ага. Хочет там болит иногда, но я пью другое зелье, и тогда лучше становится. А если опять хуже, то я пью до тех пор, пока не станет лучше. Ну я нормальный, ты не подумай. Я же не наркоман какой. Зелье не наркотик, так мне говорят. Ну и хвалиты говорят. Кто говорит? Морщусь я от словесно поноса сева. Обращаю внимание, что половина трибун пытается прислушаться к нам. Но негласная школьная традиция. Соперники могут пару минут перед говорить перед боем. Вроде как это усиливает азарт публики. Цирк и не школа. Как кто? Они, они, ты что, такой тупой? Вежет все вот так, что первые ряды подпрыгивают. Голоса в голове, серьёзно спрашиваю я. Дурак, что ли? Я не наркоман. Меня даже на поединок допустили. Меня проверили, дебил. Закипает Сева. Эриаску успокаивается. Я просто кое-чего выпил перед боем и нервничаю очень. Но ну, а меня допустили. А я это уже говорила. Ну, Но меня допустили, прикинь? Это самое крутое, что я сделала за свою жизнь. А если я тебя выиграю, самого Кибу, Вальтари, аристократа, звезду школы, убийцу убийц. Все встрясает от представления. Это будет шикардосик, шикардосик, шикардосик. Жизнь наладится. Может, меня даже пригласят на сегодняшнюю вечеринку? Тебя, наверное, пригласили. Конечно, пригласили. Ты же Киба. Говорят, Ксюшку пригласили. Она такая тупая, вообще варить не умеет. А я-то умею. Перевожу взгляд на рефери, но тот никак не реагирует. Видимо, состояние Севы в пределах каких-то странных норм. Снова смотрю на Севу. Он непонятный, дёрганый, трясущийся как на морозе. Глаза раскосые, смотрит во все стороны. Это чем же он так обдолбался? Внимание, бой начинается. Поединок длится 5 минут. 3 2 1 Начали! Толпа ревёт, но сразу же затихает. Ни я, ни Сева не двигаемся, стоим на месте. Я не люблю недооценивать противников, поэтому всегда жду, что они предпримут. В грамотном бою сначала строится стратегия защиты, а уж потом нападение. Я тебя победю, к еба. шепчет Сева. Ну, то есть выигрываю. Девчонки всегда смеются надо мной, говорят, что я не умею разговаривать. А ведь я умею, просто нервничаю. Знаешь, как я в уме думаю? Очень хорошо думаю. Хватит нести чушь. достаи да из рукава кунай. Посмотри на себя. Чем бы ты ни обдолбался, ты уже ходячий труп. Даже если сможешь выиграть, не верю, что ты проживёшь достаточно времени, чтобы отпраздновать. Наконец, Сейва поднимает на меня взгляд, и его глаза бледреются. Да, ты так думаешь. Но ну, проверим. Покачавшись, он медленно идёт на меня. Я морщусь ещё сильнее, свожу брови. Мне нравится мне он, странный. От него попахивает опасностью. Что с ним воимешило не так? Это из-за того, что он пазл? У него какое-то уникальное направление сумы, как и у меня? Сева подходит ко мне слишком близко. Я быстро размахиваю, усиливая скорость удара к заскелетом под спортивной футболкой. Конай расчерчивает кровавую линию на Севе от пупка до левого плеча. Его одежда расходится, и я вижу неглубокую рану, которая мгновенно затягивается. Это что за хрень? Сумма выносливости и исцеления не может быть больше похожа на эффект первой ласточки. Все воскалится. А мне не больно. О, вот ты нет. Я больше не чувствую боли. Вот так-то. Слышу какое-то шипение. Смотрю на окровавленный кунай в руке. Металл чуть ли не булькает, на глазах ржавеет, разваливается. Кислая кровь, киба! Орет кто-то с трибун. Киба он бухнул и стал скова вайпера. В школах такого не продают. Кричащим ему протискиваются стражи, вытаскивают его с арены. Сево довольно кряхтит, то ли от радости, то ли от того, что с собой сделал. Не лучшего, а моего. Тупые они, Киба, да? Кивает на трибуны. Не то, что мы с тобой. Мы сильные. Ну а чего стоишь? Бей меня, режь, убивай. Эх, у меня ведь только две единицы суммы, представляешь? Мне пришлось неделю подготавливать ингредиенты. Хорошо, что меня допустили в школьные теплицы. Ух, там сколько всего. Мне приходится отступить на пару шангов. Если его кровь попадёт на меня, то всё, хана моим приключениям. Судя по кунаю, достаточно одной капли, чтобы прожечь меня насквозь, и никакой костюм не спасёт. Я уж не говорю про сухую и лу крепость. Мало того, если я начну размахивать шёлковыми щупальцами, то просто испорчу костюм и останусь без козыря, которым сейчас вообще пользоваться не хотел. Что ж, а если так? Конай из рукава устремляется с огромной скоростью в колено Севы, перебить ему кости, пусть валяется 5 минут. Дзыньк. Конай отскакивает от коленной чашечки Севы, сразу начиная ржаветь, обрывая привязанную к нему нить. И что самое неприятное, Не сработал ледяной эффект. О, типа тишмоте, я какой крутути. Прыгая на месте сева, небольшая ранка на его колене быстро затягивается. А знаешь, почему? Знаешь? Я долго пил кое-что. Ты бы знал, какое оно на вкус. Но зато у меня теперь кости шмости. Если кости целы, то всё остальное тоже будет целое. Так мне кое-кто подсказал. Остальное вылечится само. Кости не лечатся, а место лечится. Я бессмертный, понял? Такой бессмертный, что офигеть. Ой, ты где? Трибуна хед. Никто не ожидал от меня такой прыти. Покась его болтал, я напятал мышцы ног сумы и с огромной скоростью метнулся вперёд и чуть в бок, оказываясь за его спиной. Нагибаюсь взмах. Перерубаю связки на ногах севы. Если кости крепкие, то связки так быстро не излечит даже ласточка. По крайней мере, не за 5 минут. Это уже не поверхностный порез. Сева ойкает, заваливается и падает. Я отскакиваю назад, отбрасываю Третику най в сторону. Он уже стал разрушаться. Требуоны почти не дышат. Никто не ожидал такого от неудачника. Глупцы вечно всех недооценивают. Сначала меня, а теперь и Севу. Ничему их жизнь не учит. Сева ноет с лотившей заступни и покачивался из стороны в сторону. Ну как так-то? Ну, как больно. И неожиданно сколится акулой. Шутка, вообще не больно. И устаёт. Вымешилы. Я будто столкнулся с голубым троллем из варгона. Убить их можно только если засунуть в горнило вулкана. Это единственные твари, которые за 1000 лет эволюции научились восстанавливаться чуть ли не сотрубленной головой. Перебиты связки и нервы соединялись в них, как мыслящие черви. Никто так и не понял, откуда у тупорылых тролли появились такие особенности. Вот тебе и первый поединок. Честно говоря, я рассчитывал на что-то очень лёгкое. Резко переводя взгляд на закрытое ложе. Странно, очень странно. Происходящее не похоже на совпадение. Почему мой первый поединок, проходя с пазлом монстром, выглядящим так, будто после боя он скоро постижно скончается. Над рибонах начинается шумная чехарда, оры, перешёптывания, ругательства, похоже, Сева многим поломал психику и смысл жизни. Смотрю на несчастный полутруп, развожу руками. Тогда я просто подожду, когда закончатся 5 минут. Заодно посмотрю, переживёшь ли ты это время. В мозгах что-то щёлкает. Сева пазл Его кровь очень важна, но она стала другой, ядовитой. И что будет с ним, когда он помрёт? Останется ли он ценен как пазл или потеряет свои свойства? А ещё тут то точно что-то нечисто, какое-то показушничество. Зачем кому-то раскрывать возможности новых земель? Георгий Александрович такого бы не допустил. Так, стоп. Демонстрация силы. Да, сила тебе подари. Это демонстрация мощи и Сталов. Мяггер Александрович, хитрый ты лис. Ты показываешь вальтам, на что вы способны. Что будет с вальтами, когда они вторгнутся на территорию российского кластера? Да ещё и от меня сможешь избавиться. Это просто комбо. Зерус валит представитель победившего медиакриса Патрика и Двайса, а гребает от слабоказ с двумя единицами сумм в своём первом бою. Всево мерзко булькает. Ча-ча, хочешь бегать от меня 5 минут? Ну нет, так нечестно. О, чуть не забыл. Я же это, не только защищаться могу, но и это, бить сильно. Знаешь, как сильно? Сейчас всем покажу. Блин, какой же я крутой. Трибуны ахнут. Девочки вбегают, а некоторые мальчики блёют и падают в обморок. Даже меня корёж от того, что я вижу. А видел я очень многое. Сева, да сокроют тебя безмолвные тени Шилы, несчастный ты детё. Что они с тобой сделали?